Градусов? Два. Баскакова? Хм. Ладно, не жалко. Четыре. Суслов? Два. Даже с минусом. Закончив с листочками, Слушкин раскрыл створку окна и закурил. Внизу находился замкнутый забором дворик между стеной школы, корпусом спортзала и теплым переходом. Дворик был загроможден поломанными партами. Сюда на переменах бегали курить старшеклассники. Мат и привлекли внимание Слушкина, и он высунулся из окна.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 Чебыкин поправлял пиджак, а Овечкин прикладывал к скуле снежок. «Фонарь будет, наверное», мрачно», — мрачно сообщил он. «Вы нас из окна увидали, Виктор Сергеевич?» — спросил Чебыкин. «Нет. Мне из Министерства телеграммой сообщили». «У вас, Виктор Сергеевич, брюки провались, сказал Овечкин, не отрывая снежка от щеки. Слушкин вздрогнул, как ужаленный, и стремительно заглянул через плечо на собственный зад. На заду, как хвост висел клин материи, выдранный,